ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬТРЕТЬЯ Потрескавшаяся земля, по которой струился песок, и изуродованные деревья, согнувшиеся под тяжестью собственных ветвей, заменили яркий предрассветный город. Я удивленно оглядывался, ничего не понимая, как и Яньшенли. Ещё с десяток демонов тоже выплюнуло на пограничные земли. Они испуганно вскакивали на ноги, и пытались спрятаться за редкими валунами или убежать. «Город защитил себя от разрушения. Лурия хорошо справляется со своей работой градоначальницы. Даже зависть берёт». Уважительно хмыкнула лис, убирая растрёпанные волосы с лица и сбрасывая остатки халата. Небо теперь напоминало хрупкое стекло, покрывающееся мелкими трещинами. «Ещё чуть-чуть!» и небесная крошка свалится на наши головы. Разлом продолжал медленно расширяться, и из него показались длинные щупальца, которые вцепились треугольными зубами в неровные края, пытаясь их раздвинуть. Поле наполнили крики обезумевших демонов, которые не могли найти себе укрытия. Скрючившись на земле, они в страхе поджимали хвосты и закрывали головы руками. «Где ваши жнецы?» — рявкнул бог войны. «Сейчас эти твари прорвутся в пограничные земли!» «Не рычите на меня, генерал. Я им без вас знаю». Шиол опустился на колено и принялся вырисовывать символы на земле. Его пальцы порхали над иссушенной почвой, едва касаясь её. Ни вопли демонов, ни раскаты грома не могли отвлечь Шиола, пока он не завершил сложный орнамент. После этого Жнец отряхнул руки и, что-то прошептав, приложил ладонь к центру спиралевидного узора, но ничего не произошло. Раз за разом он проделывал одно и то же, но все попытки оказались безнадёжными. Тем временем тонких щупалец стало ещё больше, а дыра увеличилась в размере. «Генерал Увайшень, вы можете забрать подчинённого и воспользоваться своим пропуском, чтобы покинуть пограничные земли?» Бог войны схватил за руку испуганного Янь Шен Ли и, достав медальон с крыльями, закрыл глаза. Через несколько секунд он широко распахнул их, словно не веря тому, что происходило. «На земле наложен барьер? Как это понимать, жнец?» От его голоса земля могла бы покрыться толстой коркой льда, если бы не горячий воздух, потоками исходящий от самого генерала. Шиол отряхнул руки, И запрокинул голову, вглядываясь в разлом, из которого торчал уже десяток щупалец, а из зазоров между ними лился мертвенно-холодный свет. К нам пожаловали гости рангом мне ниже третьего генерала, и они установили ограничивающий барьер-ловушку. Жнецы не придут, и никто не выйдет отсюда, пока мы не уничтожим их, а либо пока они не убьют нас. Бог войны с такой силой сжал предплечье Янь Шен Ли, что юноша скривился, закусив губу, но не посмел издать ни звука. Совсем не так я представлял свою смерть. Вспышка злобы и обиды прошла, оставив после себя неприятный осадок, но с ними можно было разобраться потом. Для начала стоило выбраться отсюда живым. «Надеюсь, ты шутишь, пожиратель душ». Яншин Ли еще не обладает достаточной духовной силой. Он не сможет сражаться. Как и Нейн, генерал. Мы оба с вами рискуем. Шеул в третий раз назвал меня просто Нейн, и я вздрогнул от такой резкой перемены в нем, произошедшей после нашей прогулки. Двое воинов против армии демонов во главе со смертным грехом или князем тьмы? У Вэй не загнул бровь. «Интересные у вас способы развлекаться». «Остынь, заносчивая задница. Я тоже могу сражаться». Лис потянулась всем телом, разминая мышцы, и уперла кулаки в бока. «Ты!» — рассмеялся бог войны. «Демон будет убивать демонов? Забавно. Хотел бы я посмотреть, как ты станешь расцарапывать грехом лица». Жнец поднялся с земли, не обращая внимания на разгневанного Уэйшеня, и повернулся к Лис. «Возьми под свою защиту Яньшенли и Нейна. Не высовывайтесь. Их жизнь будет под твоей ответственностью. Помни про свой долг». «Да как тут о нем забудешь?» — проворчала лиса и скомандовала. «Оми, есть работа!» Глаз на плече моргнул и исчез, превращаясь в пушистого зверька. он забавно дернул ушами и захлопал перепончатыми крыльями Ми! «Оми, внутренний барьер живой зверек еще быстрее заработал крыльями поднимая вокруг себя облачко пыли и взмыл вверх зависнув в нескольких метрах над нашими головами он стал выписывать круги а потом камнем бросился к земле остановившись только у самой поверхности Оми фыркнул и бросил на нас нетерпеливый взгляд. «Красавчик. И пока еще не небесная задница. За мной!» Лиз толкнула нас в спины, и мы послушно, как ягнята, подошли к зверьку. «Оми, закрывай барьер!» Мяу! В его левом глазе, бешено вращаясь, засветилась демоническая печать, а над головой и под ногами появились ее точные копии. Вместе они образовали колбу с мерцающими стенами, которые погасли, запирая нас внутри. Зверёк тяжело опустился на руки к хозяйке. Бока Оми тяжело вздымались от учащенного дыхания, а глаз с печатью был прикрыт. «Молодец, девочка, хорошая Оми. Отдыхай». Лис заботливо погладила по голове зверька, оказавшегося девочкой, и та, удовлетворённо пискнув, превратилась в рисунок на плече демоницы. «Даже если этих дураков изрежут на сотни башков и жнецов, вы не должны выходить за барьер, вам всё ясно?» Я тяжело сглотнул, смачивая слюной пересохшее горло, и кивнул. Янь Шен Ли вцепился в мой рукав, дрожа всем телом. Его страх передавался мне, но юношу легко было понять. Не каждый день оказываешься беззащитным в битве между небом и землёй. «Почему я не владел никаким оружием?» Почему опять мог только стоять в стороне и наблюдать за каждым движением у Вайшеня и Шиола? О том, что происходило над головой, даже думать не хотелось. Треск слишком красноречиво давал представление о разворачивающихся там событиях. «Шиол!» — крикнула Лис. «Я закончила! А мы вовремя с вами спрятались, мальчики!» Она посмотрела на небо, и её губы сложились в многозначительное «о». После недолгого колебания проклятое любопытство победило, и, не удержавшись, я всё же совершил ошибку, подняв взгляд. Дыхание перехватило от раскрывшегося передо мной вида, а на коже выступил холодный липкий пот. Самые жуткие изображения в запретных книгах не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Как жители Экнера могли хоть на мгновение забыть об ужасе сумеречной войны и жить, будто ничего не происходило за их спинами? В дыру, увеличившуюся до размера городского колодца, протиснулась вытянутая рогатая морда. Зубастые щупальца раздвинули края разлома еще больше, и вслед за головой оттуда показалось тело, покрытое блестящими чешуйками размером с две ладони. Чудовище оттолкнулось когтистыми лапами от края и с грохотом упало на землю, поднимая клубы пыли. Из огромного туловища росли десятки тех самых щупальцев, которые раздвигали дыру. Они извивались, как змеи, клацали зубами в воздухе, пытаясь что-то поймать или откусить. Множество красных глаз, спрятанных в зазорах между пластинами чешуи, попеременно открывались И закрывались. С тела монстра стекала слизь, капли с шипением плюхались на землю. Демон поднялся на задние лапы и призывно взревел. «Не верю», — прошептала лис, а потом закричала жнецу. «Шеол! Это Сура! Воплощение Аваруса! Алчность сам ее создал, отрезав часть тебя! Не приб... К ней! Если попадете в слизь, то вам не выбраться! Так значит, к нам прибыл сам смертный грех Алчность, поглотивший войско Экнора и убивший несколько сотен небожителей. Увай Шень хищно улыбнулся и повел плечами. Думаю, если я убью его, потому что он сам посмел напасть на бога войны, владыка не посчитает это нарушением закона. «Я бы не был так уверен, генерал. Небесный Император Риана охраняет свои законы, но выбора у нас всё равно нет». «Лис, это точно алчность? Ты же говорила, что стащила свиток у гнева». «Да говорю тебе!» — топнула ногой она. «Я эту слюнявую тварь везде узнаю! Она никуда не ходит без своего хозяина!» Авара считает Суру своим питомцем, больной извращенец. Вслед за Сурой разлом изрыгнул из себя еще десяток разнотипных монстров. Они валунами падали с неба и, подобно огромному демоническому граду, сотрясали землю. Трещины в высохшей почве стали еще глубже и теперь напоминали провалы, бегущей от них паутиной. Бог войны... Вытянул перед собой руку, и вокруг нее заплясали язычки оранжевого пламени, похожие на перья огненной птицы. Они сложились в огромное крыло, обхватывающее его предплечье. В следующий момент пальцы Увайшене уже сжимали длинное древко оружия, похожего на алебарду с широким изогнутым клинком, на котором висела красная кисть с белой бусиной. Место соединения древка и лезвия украшало «Золотая птица». Она обвивала клинок длинным хвостом, а крылья распростерла к небу. «Гуань Даосинь Фэнхуан. Хуан», — с благоговением прошептал Яньшэн Ли. Он с жадностью и какой-то тоскливой обреченностью скользил взглядом по переливающемуся клинку. Лис одобрительно присвистнула. «Бог войны у нас сильный, дяденька». не видела еще ни одного небожителя, подчинившего себе сердце огненного феникса. «Это такая редкость?» — спросил я. Несмотря на окружающую нас опасность, я не мог отказаться от новых знаний. Вид божественного оружия завораживал, а огненное крыло даже на расстоянии палило, ничуть не уступая самому свирепому пожару. Фениксы никогда не поддавались ни богу, ни человеку. Они... Одни из четырёх небесных стражей в Тинсинго, их нельзя подчинить. Ян Ли зло зыркнул на лис. Фениксы могут отдать своё сердце достойному и добровольно поместить душу в оружие. Генерал У Вэй Шэнь заслужил честь быть избранным Фэн Хуаном. Да-да, отмахнулась лис. Великие из великих, достойнейшие из достойных, слышали уже. Мой тебе совет, мальчик. Не стоит превозносить людей, с которыми ты не ел из одной чашки и не пил вина из одного кувшина. Даже если это небожитель. Разочарование может оказаться весьма болезненным. Янь Шенли помрачнел, а его глаза налились кровью. Сейчас он напоминал взъерошенного воробья, попавшего под дождь и обидевшегося на весь мир за это. Но Лис была в чем-то права. несмотря на то, что жители Экнера тоже возвели на пьедестал человека, о котором помнили лишь из легенд. Пока Янь Шен Ли сердился, монстры с самой невообразимой наружности продолжали сыпаться из дыры. Не хватало только самого безумного художника с кистью, чтобы запечатлеть на бумаге безобразных тварей. Часть из них выглядели плодом жуткого союза разных видов животных. Двуглавая ящерица размером с дом подняла два хвоста, как у скорпиона, и высунула из каждой пасти по два раздвоенных языка. За ней следовал паук на поразительно длинных ногах. Туловище его представляло собой голова по пояс человека, хотя это существо сложно было назвать человеком. В голове вместо глаз и носа зияли чёрные провалы — а из огромного рта до самой шеи совисали тонкие клыки. Шесть красных глаз располагались на груди. Он одновременно размахивал шестью костлявыми руками, напоминая чудовищную мельницу. Демоны не переставали вываливаться из разлома, и теперь даже спокойная лис начала нервно жевать губы, кидая беспокоенные взгляды на единственных, кто мог нас защитить.